«Нового мира». В этих мечтах воротился он домой. Вечером в одиннадцать часов дядя прислал звать его пить чай. «Я только что из театра», сказал дядя, лежа на диване. «Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка. Я бы пошел вместе с вами. Я был в креслах. Куда ж ты,